Событие шестое. Афанасий Иванович Афанасьев продирался из липкого сна с большим трудом. Снилось ему, что он будто бы сын Дмитрия Пожарского, и бьёт он челобитную царю, а царь отправляет его в ссылку, в вотчину батюшки, в деревню под Нижний Новгород. Сон был яркий и очень длинный, всё никак не заканчивался. Потребовалось немалое время, чтобы вынырнуть из него. Только это выныривание Ничего хорошего не принесло. Он лежал в странной, просторной палатке, примерно как армейская на одно отделение, но совершенно неправильной формы, почти круг, вернее скорее овал. И цвет был далеко не хаки. Дурацкий красно-оранжевый с намалёванным кое-как гербом Москвы. Какая-то туристическая палатка. Хуже всего было то, что рядом сидел и откровенно дрыгдневальный, только одет был не родивый солдат. серый материрчатый плащ непривычного покроя, да ещё и с круглыми медными пуговицами, просто ужасающих размеров, такие медные шарики для пинг-понга. Во рту было сушь, и генерал потянулся к полному керамическому стаканчику с коричневатой жидкостью, стоящему в изголовье, но небольшом бочонке. Это был не чай, а отвар из трав, горьковато-кислый и совсем без сахара. Опуская стаканчик назад, Афанасий Иванович сфокусировал зрение на руке и вспотел аж. Рука была детской, может, юношеской, тонкой, белой, без даже следов загара. Мозг попытался отключиться, но генерал ему это не позволил. Опять сон про молодого пожарского, и вот тут на него нахлынули воспоминания Петра. Яркие, красочные, словно фильм просматриваешь. Длилось это минут 5, когда демонстрация фильма закончилась. Афанасий Иванович вытянулся на ложе из сосновых веток, закрыл глаза и задумался. В последнее время он прослушал несколько десятков аудиокниг про попаданов в прошлую Россию. Старый офицер переживал за страну. То, во что её превратили демократы, России не было. Рашка-федерашка это самое подходящее для неё название. То, что столетиями ценой миллионов жизней приобреталось было отдано на поругание америкосам одним пьяницей. Каждый раз, вспоминая Борьку-алкоголика, хотелось выкопать его из могилы, зарядить в пушку и, как лже-дмитрием, выстрелить как можно дальше. Желательно, чтобы до США долетел. Поэтому книги, где попаданцы делали страну сильной и громили Англию, Германию, Японию, да и Штаты, ложились на подготовленную почву. Получается, что и он попал в прошлое. Дмитрий Михайлович Пожарский, князь, неоднократно выручавший страну во времена смуты, его отец, а он сам Петр Дмитриевич Пожарский. Сейчас ему без двух месяцев 13 лет, и едет он в отчину отца, пурецкую волость Балахнинского уезда, Нижегородской губернии. Размеры новой отчины были 3500 чтей. что соответствовало приблизительно 1900 гектарам и располагалась она на западном правом берегу Волги, немного севернее самого Нижнего Новгорода. Было в новых владениях князя Пожарского около 20 поселений, от приличного села Вершилово до починки из двух дворов. На этом географические и экономические познания Петра о новых владениях князя заканчивались. Сейчас они с двадцатью стрельцами, отправленными царем для сопровождения его в отцову вотчину, из-за его болезни заночевали в двадцати верстах от Владимира. Афанасьев помнил, что верста чуть больше километра, метров на шестьдесят. Получалось, что от Владимира до Нижнего Новгорода еще километров двести сорок-двести пятьдесят. При нынешних скоростях больше недели седмицы пути. Болезнь была странная. Из воспоминаний Петра генерал выудил, что ехал он себе здоровёхонький, и вдруг ему стало плохо. Всё закружилось, и он потерял сознание. Из своих воспоминаний Афанасий Иванович сделал вывод, что охотник его сволочед окае, пристрелил-таки. Получается, книжонка отравили, а его непрекаянная душа вселилась в освободившееся тело юноши. Ну что ж, расклад не самый плохой. Молодое тело княжеский титул, кое-какие знания по истории, в основном по битвам, заученным в Академии Генерального Штаба. Что еще из плюсов? Он может попробовать сварить стекло. Когда работал заместителем генерального директора завода в Гусь-Хрустальном, пришлось выучить процесс производства стекла, хрусталя и изделий из них наизусть. Завод был очень старый, и мелкие аварии, на разбор которых он обязан был являться, случались очень часто. поневоле освоишь всю технологию от подготовки шихты и устройства печей до гранения. Скорее всего, фарфор, фаянс и даже костяной фарфор он тоже сможет изготовить. Главное найти материалы. Год работы в Германии на фарфоровой фабрике вспомнился во всех деталях. Сможет он и цемент сделать, ну и кирпич, скорее всего. Бумага. Тут сложнее. Только то, что подчеркнул у попаданцев. Придётся поэкспериментировать. Ткацкое оборудование. Все попаданцы в книгах начинали именно с него. Чесалку и нажную прялку изобрести он сумеет, а вот приличный ткацкий станок, да ещё с самолётным челноком, ну тоже придётся повозиться. Теория-то ясна, а вот с мастерами и инструментами сложнее. Оружие Как устроен револьвер, пистолет и автомат с пулемётом, Афанасий Иванович знал, но сделать их без приличного перечня очень точных станков и передовой металлургии невозможно. Станкостроение было явно не его коньком. Металлургия? Ну кое-что из истории металлургии он помнил, те же поподанцы часто к ней обращались. Химия тут совсем плохо. Школьные знания до рассуждения тех же заброшенных в средние века предшественников. Глаубер ещё молод, придётся изобретать азотную кислоту самому. Лет через 10 нужно будет его найти и заманить в Россию или Москвию. А кто ещё из великих учёных сейчас живёт? Кеплер через 2 года выиграет процесс у инквизиции и вырвет из её рук мать, обвинённую в колдовстве. Вот в 20-м его и надо пригласить к себе. Галилей. Он сейчас как раз цепился с Ватиканом и иезуитами. Пока он в обиде на всю Европу, его тоже можно затащить сюда. Торричелли еще пацан, пусть учится. Когда повзрослеет, нужно будет осуществить его мечту и соединить их с Галилеем в тандем. Его учителя, Кастелли, кажется, тоже надо будет забрать. Паскаль еще не родился, а вот Декарту сейчас около 20 лет. Его нужно будет вывозить из Европы, с ее 30-летней войной обязательно. Пусть творит во славу России. Пожалуй, больше никто и не вспоминается. Что еще? Сельское хозяйство. Из воспоминаний Петра Пожарского всплыло, что тот решил в папенькиной вотчине разводить польских великанских лошадей Де Стриэ. Это осуществим обязательно. Нужно будет завести из Европы картофель, перец, баклажаны, подсолнечник и кукурузу. Где-то лет через 15 в Голландии начнётся тюльпаномания. Нужно к ней успеть и погреть на ней руки. Значит, придётся раскошелиться сейчас и закупить пёстролепестные и тёмно-красные тюльпаны. Китайский чай сейчас идёт в Европу, в том числе и через Россию. Нужно будет известную авантюру с копорским чаем попробовать провернуть сейчас. Хорошо бы ещё из Шотландии и Испании завести овец. черственая ткань на механических станках основа всей экономики Поподанцев. Ещё нужно будет по вспоминать про дуванчики, стали на из них резину делал в годы первых пятилеток. На этом месте Афанасия Ивановича прервали.